Глава 19. 7 июля, среда, город Шелково. Пока Влад объяснял Игорю суть эксперимента с зеркалами, а потом ждал результата, Карпатский и Соболев искали в системе упоминания интересующих их случаев. Искал в основном Соболев, поскольку Карпатский, по его собственному признанию, не очень-то умел формулировать поисковые запросы. Казалось, что проще всего будет найти пожар 2004 года, ведь они знали год, месяц и даже возможное место несчастья. Однако на деле все оказалось немного сложнее, поскольку ни по одному из двух адресов, указанных на конверте, в феврале того года пожара не произошло. Пришлось чуть расширить круг поиска, и тогда все сложилось. Пожар все же был, но в марте 2004 года по соседству с адресом получателя. Ни Мария, ни Валентина в нем не пострадали. Но он все же унес жизни двух человек. «Имелись основания подозревать поджог, поэтому проводилась доследственная проверка. Однако уголовное дело так и не было возбуждено», объявил Соболев, читая с экрана. Пришли к выводу, что возгорание возникло по неосторожности. Девушка, снимавшая комнату в коммуналке, уснула с сигаретой, находясь в сильном наркотическом опьянении. От сигареты вспыхнула бумажная скатерть на столе, а потом из-за навески на окне. Виновница происшествия сгорела в огне, а ее сосед отравился угарным газом. По счастливой случайности, третий обитатель квартиры, вернее, обитательница, находилась в тот момент на ночной смене, а потому не пострадала. «Есть данные по погибшим?» — поинтересовался Карпатский, через плечо Соболева, заглядывая в экран. «Да, Оксана Валерьевна Дрост. Двадцати трех лет отроду. И Петр Григорьевич Марченко 47 лет. Непонятно, имеет ли этот пожар отношение к нашей истории, с досадой заметил Карпатский. Ну, он произошел через два дома от того, где, как можно предположить, жила Мария Смирнова, которой адресовано письмо. А еще там фигурирует бумажная скатерть и сигарета, вставил Влад, подходя к разложенным на соседнем столе фотографиям и описям. Они есть и в комнате. И наверняка это не совпадение. «Для уверенности надо поднять дело в архиве», — вздохнул Соболев. «Там должны быть фотографии. Может, и зеркало в кадр попало». «Может», — согласился Карпатский. «Но это долго. А квартира Валентины, отправившая письмо 17 лет назад, рядом с нами. Через три минуты будем у нее. Может, она расскажет нам больше. Если еще жива, конечно». Как раз в этот момент Владу перезвонил Игорь и сообщил о том, что эксперимент удался. В своей лаконичной манере он написал, как увидел в отражении некое темное место и Диану. Звука не было. Контакт длился недолго. Что-то произошло, стало совсем темно. Потом связь прервалась. Следом Владу пришло слегка смазанное фото, но Диана в зеркале была видна и вполне узнаваема. В ответ Влад велел продолжать наблюдение за зеркалами и немедленно сообщить, если в них снова кто-нибудь появится. Так. «Я поехал», — объявил Карпатский, внешне не проявив никаких эмоций по поводу новостей о Диане. «Андрей, скинь мне всю информацию по пожару, какая у нас есть, и продолжай искать. А вы...» — теперь он обратился к Владу. «Перешлите фотографию зеркала с Дианой». «Я поеду с тобой», — решил Влад. «Нахрен ты мне там сдался!» — резко отозвался Карпатский, моментально переходя на «ты». «А чем я тебе там помешаю?» На это Карпатскому оказалось нечего возразить. И он только раздраженно махнул рукой, мол, «Делай, как знаешь». Поэтому две минуты спустя они вдвоем сели в его видавшие виды Ниссан. Влад вновь пожалел, что оставил свою машину у гостиницы. «Это ведь хороший знак, правда?» — спросил он, едва машина тронулась с места. «То, что Диана появилась в том зеркале. Значит, девчонки в порядке? И мы их найдем. Это лишь означает, что на тот момент Диана была в порядке». Бесцветным голосом отозвался Карпатский, довольно нагло выезжая на проспект. И то не факт. Мало ли что показывают эти чёртовы зеркала. Такой ответ как-то сам собой свел на нет все возможные дополнительные вопросы. Поэтому дальше они ехали в молчании. Впрочем, ехать действительно пришлось недолго. И через три минуты они уже звонили в нужную квартиру, поскольку дверь в подъезд после звонка по домофону им открыли без каких-либо вопросов. Вероятно, хозяйка квартиры кого-то ждала поскольку собственную дверь распахнула так же беспечно. И только увидев их, слегка испугалась. Однако перед ее глазами тут же раскрылось удостоверение. «Майор Карпатский, полиция. Можем мы задать вам несколько вопросов?» Хозяйка, самую малость располневшая брюнетка лет сорока, растерянно кивнула и отступила вглубь квартиры, позволяя им войти. Нервно одернула длинную домашнюю футболку с едва заметными пятнышками на груди. Кроме футболки на женщине были еще только лосины до да середины икры. Если она кого и ждала, то это был либо кто-то близкий, либо вообще курьер. А что случилось? Несколько напряженно поинтересовалась женщина, окидывая оценивающим взглядом Влада. Вероятно, он не вписывался в ее представление о полицейских. Да и удостоверение не показал. Вы хозяйка квартиры, уточнил Карпатский. Или снимаете? Хозяйка. Живете одна? Нет. У меня муж. И дети двое. Но они сейчас у бабушки. Дети, в смысле. Муж на работе. А что? Как вас зовут? Не переставал задавать вопросы Карпатский, сверляя ее взглядом. Могу я увидеть ваш паспорт? Женщина пожала плечами, послушно открыла сумочку, лежавшую на этажерке, достала из нее паспорт и протянула Карпатскому, попутно представляясь вслух. Мария, Кобзева Мария Константиновна. А что, собственно, вам нужно? Внимательно изучив странички паспорта и, особенно придирчиво слечив фотографию в нем с оригиналом, Карпатский вернул документ хозяйке. Но на ее вопрос так и не потрудился ответить. Валентина Макаровна Золотарева, вам кем приходится? Мария вдруг обхватила себя руками и нахмурилась. Кажется, вопросы Карпатского окончательно сбили ее с толку. Это бабушка моя, но она умерла давно. «Насколько давно?» «Лет... 12 назад?» «Да, в 2009 в октябре». «И это ее квартира, так?» «Ну да, мы здесь вместе жили, а потом квартира мне по наследству перешла. К чему все эти вопросы?» Карпатский вытащил из заднего кармана джинсов, сложенный в несколько раз лист бумаги. Успел сделать копию, чтобы не вести сюда оригинал. «Вы узнаете это письмо?» Едва Мария пробежала взглядом по первым строчкам, у нее задрожали руки. А когда она снова посмотрела на Влада и Карпатского, стало заметно, что глаза ее слегка увлажнились. «Господи, откуда оно у вас?» «Так вы его узнаете? «Конечно узнаю. Это письмо изменило всю мою жизнь». «Можете рассказать подробнее?» Мягко попросил Влад и улыбнулся ей, решив сыграть на контрасте с Карпатским. «Схема злой полицейский, добрый полицейский, говорят, хорошо работает» сработала она и в этот раз мария как-то сразу успокоилась и предложила им пройти в комнату даже разрешила не разуваться сославшись на то что все равно собиралась делать уборку до двадцати двух лет я свою бабушку толком не знала принялась рассказывать она проходя в гостиную первые и направляясь к стене на которой висели фотографии в рамках в детстве видела лишь однажды но не запомнила ничего они с мамой не ладили Бабушка была категорически против моего отца. Говорила, что он бестолковый и ненадежный человек. И знаете, оказалась права. Он нас бросил, мне еще и шести лет не было. Года два мама сама барахталась, а потом все же решила обратиться за помощью к бабушке. Я смутно помню тот день, когда мы сюда пришли. Помню, мне дали чай с очень вкусными конфетами. Я тогда редко такую роскошь видела чтобы целая вазочка конфет стояла и ешь, сколько влезет. А мама с бабушкой в комнату разговаривать ушли. Помню, как они кричали друг на друга. Мария сняла со стены фотографию и замерла, рассматривая ее и стоя к ним спиной. Потом мама вылетела из комнаты в слезах, схватила меня за руку и сказала, что мы уходим. Я успела две конфеты из вазочки взять и с собой унести. Потом так жалела, что не смогла взять больше. Я таких конфет после уже не ела. Дальше стало хуже. Мама стала искать помощи у мужчин, но каждый следующий оказывался хуже предыдущего. Она пила с ними, скатывалась все ниже. Я росла, глядя на все это. Путь у меня был только один. И я пошла по нему. Сомнительные компании, сомнительные парни. Сигареты, алкоголь. А потом до наркоты дошло. Мама умерла, я одна осталась. И, наверное, закончила бы так же, как она, только гораздо быстрее. Но тут это письмо. Я, знаете, сразу вспомнила про те конфеты. Поняла, что это мой шанс обмануть судьбу. Она повернулась к ним, подошла и протянула фотографию, на которой более молодая, но такая же пухленькая ее версия улыбалась, обнимая добродушного вида старушку. Так и не скажешь, что то бросила в беде родную дочь и опомнилась только много лет спустя, когда стало поздно. Карпатский едва взглянул на снимок, передал его Владу, а уже он вернул хозяйке. Мы пять лет прожили вместе. Бабушка сильно сдала к тому времени, я ухаживала за ней, а она помогла мне наладить жизнь. Потом она умерла, оставила мне неплохое наследство. Я через какое-то время вышла замуж, детей родила. И вот и вся история. Но если бы не то письмо, я давно сдохла бы под каким-нибудь забором от передоза. Или какой-нибудь мужик меня по пьяни зарезал бы. Или я его. Но как это письмо или даже его копия попала к вам? Я думала, оно лежит среди разных мелочей, оставшихся от бабушки, которые рука не поднялась выбросить. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Тайна следствия. Сухо отозвался Карпатский и тут же спросил. «А Оксану Валерьевну Дрозд вы хорошо знали?» И он продемонстрировал фотографию, явно взятую из паспорта, с угловатой, болезненного вида девочкой-подростком с длинными светлыми волосами и весьма угрюмым выражением лица. Владу показалось, что Мария испуганно дернулась, но потом она надолго замерла, пристально разглядывая снимок. Наконец она кивнула. «Да, я ее помню». Мы в одной компании были. Дурной компании. Оксана сгорела в пожаре. Собственно, это и подтолкнуло меня принять приглашение бабушки. Я ведь сначала, получив письмо, медлила, сомневалась. Думала, не должна ли злиться на нее, как всегда злилась мама. А когда это случилось, она кивнула на смартфон, на экране которого все еще демонстрировалось фото. Я сразу собрала пожитки и поехала по обратному адресу, указанному на конверте. Она замолчала и тяжело сглотнула. Похоже, воспоминания разбередили старые раны. Теперь уже дрожали не только руки. Марию всю затрясло от волнения. «У вас еще есть вопросы?» — несколько резко поинтересовалась она. «У меня сегодня еще много дел». «Да», — кивнул Карпатский, убирая смартфон в карман и продолжая внимательно рассматривать собеседницу. Почему вы перестали носить линзы? Глаза устали. Вопрос застал врасплох не только Марию, но и Влада. Он успел забыть про линзы и только теперь обратил внимание на цвет глаз женщины. Они были серыми. Ее взгляд мгновенно изменился. Стал жестким, холодным. Растерянности испуг ушли. Осталась только готовность защищаться, даже если для этого придется нападать. Не понимаю, о чем вы. Да бросьте, Оксана. Все вы понимаете. На фотографиях, в паспорте и той, которую вы только что показывали, вы брюнетка с карими глазами. А сейчас глаза у вас серые. Они всегда были серыми. А волосы светло-русыми. Вам пришлось их перекрасить. А в глаза вставить цветные линзы, чтобы стать похожей на Марию. Валентина Макаровна могла не знать повзрослевшую внучку в лицо, но определенно заметила бы такие масштабные несоответствия. После этих слов их собеседница вздохнула, как-то вся обмякла и покачала головой. Вы правы, от линз глаза устают. Поэтому я не ношу их, когда остаюсь дома одна. Кто ж знал, что вы придете? Так как все было на самом деле? Поинтересовался Влад таким тоном, словно и сам прекрасно заметил подлог. Кофе хотите? Не дожидаясь ответа, Мария, то есть Оксана, вышла из гостиной и направилась на кухню. Им ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. От кофе они, конечно, отказались, но она не особо и рвалась их угостить. Просто открыла створку окна, достала из тайника пачку сигарет, закурила и тихо хмыкнула. Чертова привычка, никак не могу окончательно бросить. Наркоту бросить оказалось проще, чем это. Думаю, это потому, что курение у нас не порицается по-настоящему. Машка, кстати, тоже курила, будь здоров. И наркоту любила. Ей, кажется, даже спать со всеми подряд было в кайф. Она, когда это письмо от бабки своей получила, только глумилась над ним. Все собиралась написать в ответ, чтобы та горела в аду. А то, ишь ты, на старости лет прислугу себе заиметь захотела. «И вы убили ее, да?» — предположил Карпатский. Заманили к себе, одурманили. Сами приняли ее облик, забрали письмо а потом ушли, устроив пожар. Так? Глядя в окно, Оксана медленно затянулась, выпустила изо рта дым и только потом посмотрела на них. «Нет, что вы!» — возразила она, даже не стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. Машка заглянула ко мне на огонек со своей дурью, забалдела, а когда я ненадолго вышла в круглосуточный магазин, устроила пожар. Тогда-то я и решила забрать ее письмо. Перекрасить волосы, вставить линзы и пойти к ее бабке. Потому что, в отличие от Машки, хотела завязать с такой жизнью. Хотела вырваться. Я готова была прислуживать кому угодно за этот шанс. И ничего другого вы никогда не докажете. Тут вы, безусловно, правы. Согласился Карпатский. Соседа не жалко было? Этот дерьма кусок? Оксана усмехнулась. Едва ли. Он как-то вломился ко мне в комнату бухой. Я тогда по глупости не запиралась, назвал шалавой и сказал, мол, всем даешь, и мне давай. Так что сдох и слава богу. Она щелчком выбросила окурок прямо в окно и закрыла его. «Если это все, то прошу вас уйти. Как я уже сказала, у меня уйма дел». К удивлению Влада, Карпатский не стал спорить. Молча кивнул и направился к выходу. Лишь когда они уже переступили порог, вдруг поинтересовался. «Валентина Макаровна хоть сама умерла?» Оксана молча закрыла за ними дверь.